«Пить так пить как следует, по всем правилам!» Удивленная старуха повиновалась, и когда он снова щедро налил ей, она стала пить уже не торопясь, смакуя, причмокивая губами и задерживая виски на языке, бормоча между глотками. «Вот это настоящий напиток! Очень любезно с твоей стороны, Джеймс, уделить мне так много!» «Никогда еще не пила столько сразу!» Непривычно мне это. Она молчала, пока в стакане еще оставалась жидкость. Затем вдруг выпалила. Ох, так и щиплет язык, право. Честное слово, я опять чувствую себя молодой. Она захихикала. — А знаешь, что мне вспомнилось? Она захихикала громче. Ее веселое настроение вызвало у Броуди хмурую усмешку. Да, — протянул он. — Что же это тебе вспомнилось, старуха? Скажи, посмеемся, если смешно?» Она засмеялась еще сильнее и закрыла сморщенное лицо узловатыми руками в припадке безудержного внутреннего веселья. Наконец, Джиманна открыла один глаз, наполненный пьяными слезами, и шепнула, задыхаясь. «Мыло! Я вспомнила о мыле!» а мыли? Вот как!» — предразнил он ее. «Очень кстати! Что, помыться захотелось?» «Смею тебя уверить, что тебе давно следовало это сделать». «Нет-нет», — хихикала она, — «не от того. Просто я вспомнила, как делали женщины в те годы, когда я была еще молода, если им хотелось выпить потихоньку от хозяина. Они... ха-ха, они брали четвертушку». Четверть пинта. «У сельского лавочника и просили записать насчет, как мыло. Мыло». Она совсем изнемогала от смеха при мысли об этой тонкой уловке и опять закрыла лицо руками. «Я-то никогда этого не делала?» «Нет, я была степенная женщина и умела наводить чистоту в доме без такого мыла». «Ну-ну, похвастайся», — фыркнул он. «Расскажи, какая ты была примерная жена. Я послушаю». «Да, в то время мне жилось хорошо», — продолжала она, — уйдя в воспоминания, в своем опьянении утратив весь страх перед сыном. Но все же со многим приходилось мириться. Отец твой нравом походил на тебя, как две капли воды, такой же заносчивый, а уж вспыльчив, настоящий порох. Придет, бывало, ночью, и, если ему что не по вкусу, сразу накинется на меня. Но я себя в обиду не давала, нет. Она помолчала, взгляд ее стал задумчив. «Помню, все как будто это было вчера. Ох, и горд джон был! Горд, как сам дьявол!» «Что ж, разве нечем было ему гордиться?» Воскликнул Броуди, резко убеждая, что виски подействовала на мать совсем не так, как он ожидал, и она перестала быть забавной. «Разве ты не знаешь, из какого рода он происходил?» «Да знаю, как же, слыхала!» сказала она с пренебрежительной усмешкой, забыв в своей злобе всякую осторожность. Он разыгрывал из себя знатного барина. «То ему подай, это принеси!» И одевался, как какой-нибудь герцог, и все толковал о своих предках, да правах, которые он мог бы иметь. Много раз слыхала я от него о его старинном родстве с Уинтонами. Но я часто сомневаюсь, верил ли он в это сам, «Разное бывает родство», — добавила она с подавленным смешком. «И думается мне, что его предки породнились с Уинтонами не в палатах, а на задворках». Броуди смотрел на нее пораженный, не веря своим ушам. И, наконец, когда к нему вернулся, дар речи закричал. «Молчать! Молчать, старая дура! Кто ты такая, чтобы так говорить о Броуди?» И ведь ты сама теперь носишь это имя. Как смеешь-то чернить его в моем присутствии?» Он схватил бутылку за горлышко, словно хотел швырнуть ею в мать. «Полно, полно, Джеймс!» — пьяно лепетала она, ничуть не смутившись, и поднимая в знак протеста неуверенную дрожащую руку. «Будь же рассудителен! Я не из тех птиц, что потачивают собственное гнездо. И все это говорится так, в семейном кругу. Ты, наверное, знаешь, как и я, что вся эта история началась очень-очень давно, когда Дженнет Дрекхорн, дочка старшего садовника, спуталась с молодым Робертом Броуди, который унаследовал титул герцога только много лет спустя.